Замок Безумного Короля Среди заснеженных вершин Баварских Альп стоит сбывшаяся наяву фантазия. Замок-сказка, который производит впечатление театральной декорации. Это Нойшванштайн вознес свои будто игрушечные башенки и галереи над лесистыми холмами под городом Фюссеном близ австрийской границы. При этом у замка весьма внушительные размеры, да и строился он в течение 17 лет. Возводя этот замок, король Баварии Людвиг II стремился воплотить в его архитектуре свои представления о романтике. Хозяина замка одни считали чудаком, другие в конце его жизни просто сумасшедшим, ибо он давал за день тысячи противоречащих друг другу приказов, которые никто даже и не пытался исполнить. С детства юный король увлекался рыцарскими романами и древнегерманским эпосом. В Охеншвангау, дворце своего отца, короля Максимилиана II, юный принц, часами рассматривал росписи на стенах. Это были сцены из эпоса о Нибелунгах, подвиги Зигфрида и романтическая любовь бесстрашного рыцаря и прекрасной принцессы Кримхильды. Здесь же он увидел и картины, иллюстрирующие поэму средневекового поэта Вольфрама фон Эшенбаха о Лоенгрине. Этот персонаж – стал любимым героем будущего наследника престола. И, судя по всему, юный Людвиг отождествлял себя с рыцарем-лебедем Луенгрином. В 1861 году он впервые услышал одноименную оперу Рихарда Вагнера в постановке Мюнхенского Королевского оперного театра и был вне себя от восторга. Людвиг унаследовал королевский трон и получил власть в 18 лет. И одним из первых его государственных деяний было приглашение Вагнера в Мюнхен, где юный король предоставил в распоряжение композитора свою загородную виллу. Теперь, обладая деньгами и властью, он стал меценатом Вагнера, заплатил за композитора все долги, и пообещал и впредь оплачивать все его расходы, чтобы, как он писал в одном из писем к Вагнеру, тот мог свободно расправить могучие крылья своего гения в чистом воздухе восхитительного искусства. Кроме того, Людвиг II намеревался учредить фестиваль для исполнения вагнеровских произведений, в которых композитор, с большим размахом переносил на сцену мир немецких легенд и сказаний, стараясь увлечь зрителей драмой из вечного противоборства, добра и зла. Так начинается дружба между двадцатилетним королем и уже зрелым композитором. С этого же времени почти все свое время и средства – Людвиг тратил на строительство замков. Он построил три замка – Нойшванштайн, Линдерхоф и Херенкимзее. Но самое знаменитое его творение – безусловно, замок Нойшванштайн. Еще его отец, король Максимилиан II, намеревался восстановить и реставрировать полуразрушенный старый замок Шванштайн лебединый камень, родовое гнездо рыцарей Швангау, от которых и берет свое начало династия баварских королей Виттельсбахов, к которой принадлежали Максимилиан II и сам Людвиг. После смерти отца Людвиг решил снести руины старого замка и построить новый, поэтому несколько изменилось и название. Нойшванштайн – это новый лебединый камень. Юный король отдал распоряжение начать строительство сказочного замка, который во всех отношениях соответствовал бы идеалам древнего германского рыцарства. В письме к композитору Рихарду Вагнеру юный король так описывал будущий замок. «Я решил перестроить старый замок. Архитектурный стиль его будет воспроизводить первозданные германские рыцарские замки. Расположение его одно из самых прекрасных, которые можно найти. Замок будет священным и неприступным. Певческий зал, откуда открывается общий вид видно на замок, напомнит вам сагу о Тангейзере, а внутренние дворы часовня песню о Лоенгрине. Это сооружение будет более величественным, чем нижний замок Охеншвангау. Здесь мы будем чувствовать божественное дыхание небес. Планы постройки Нойшванштайна целиком захватывают Людвига. И в 1867 году он, по совету Вагнера, со своим братом Отто инкогнито, отправляются в Вартбург и осматривают Вартбургский замок, который служил исторической сценой состязания министрелей в опере Вагнера Тангейзер. А уже через год известный архитектор Эдуард Ридель делает рабочие чертежи будущего замка на основе рисунков театрального художника Христиана Янка в которых многое напоминает театральные декорации к операм Вагнера, Лейнгрин и Тангейзер. Первый камень Нойшванштайна был заложен в 1869 году. Но это начинание, равно как и многие другие решения юного монарха, все больше склоняло окружающих к мысли, что король повредился в рассудке и как правитель не способен смотреть на вещи здраво. Когда Людвиг был еще молод, Бисмарк публично объявил, что он вполне вменяем. Хотя уже тогда бросались в глаза многие странности его поведения, манера причудливо одеваться, вообще весь образ жизни. Он, например, иногда целыми днями спал, а порой Приглашал к себе на обед дух Людовика XIV. В конце же жизни его безумие было для окружающих очевидным, и ни у кого не вызывало сомнений. Очевидцы и современники утверждали, что над изготовлением резной деревянной кровати для Людвига в течение четырех с половиной лет трудились 15 мастеров-резчиков. При жизни короля Людвига полностью было построено только здание дворца, а все остальные элементы здания сооружались уже после его смерти. Король ушел из жизни, когда ему был всего 41 год от роду. Замок прежде всего поражает своим холодным величием и остроконечными башнями среди альпийских вершин. Ко дворцу ведет монументальная лестница с высокими каменными ступенями. Просторный вестибюль замка разделен на два крыла. Потолок его, выполненный в виде крестового свода, украшен декоративной росписью, пол покрыт метлахской плиткой. При жизни Людвига отделочные работы полностью были завершены только на третьем и четвертом этажах где располагались основные жилые помещения, личные апартаменты короля, тронные и певческие залы. А внутреннее убранство замка является собой смесь различных архитектурно-художественных стилей, сочетание мавританских, готических и барочных элементов. Тут и колонны сталактиты, и тронный зал в декаденско-византийском духе, и певческий зал – с изысканным освещением. При этом все здание было оснащено самой передовой для того времени системой отопления. На кухне функционировал водопровод с холодной горячей водой. В первом зале третьего этажа картины на стенах иллюстрируют старинные германские саги о Сигурде и Зигфриде. Эти саги записаны в «Эдде», одном из самых древних сборников древнеисландского эпоса. Эпос этот издавна бытовал среди германских народов. В королевские покои ведут мраморный портал и высокие двойные двери. Над дверями поблескивают позолотый герб Баварии и фамильные гербы рыцарей Виттельсбах и Швангау. Личные покои короля представляют собой целую анфиладу комнат. Спальня, столовая, часовня, гостиная, рабочий кабинет. Резные дубовые панели, массивная деревянная мебель, драпировки и гордины из красного, фиолетового и синего шелка с золотой вышивкой. Люстры и подсвечники из позолоченной бронзы. И везде росписи на стенах. А гобелены в спальне посвящены знаменитой поэме Готфрида Страсбургского «Тристан и Изольда». Гостиная целиком отдана Лаенгрину, любимому герою короля Людвига. Повсюду присутствует изображение лебедя, символа Лаенгрина, на изящно инкрустированных шкатулках, гобеленах, гординах, посуде. Тронный зал поражает прежде всего высотой потолка. Впечатление высоты еще больше усиливает голубой цвет. Он дает ощущение бездонной синевы неба. Два яруса колонн обрамляют этот величественный зал. Лестница из карарского мрамора ведет в полукруглое апсидное пространство, где располагался трон. Росписи на стенах посвящены раннехристианским сюжетам. Огромная люстра из позолоченной бронзы, подвешенная на уровне галереи со вторым ярусом колонн, выполнена известным мастером Воленвебером. С балкона открывается прекрасный вид на окрестности замка. Слева, вдали, серебряная гладь озер Альпзея и Шванзея, альпийская и лебединая. Между ними протянулась горная цепь Шварценберг, Черная гора. Старинная немецкая легенда гласит, что Шварценберг – это окаменевший дракон, когда-то охранявший золото небелунгов. Нижняя часть горной цепи – это голова дракона, увенчанная короной старым замком Охеншвангау, а тело и хвост его обвивают озеро Альбзея.